Перегудов, день 3 Милиция нагрянула незадолго до спектакля. Как Буткевич не пытался объяснить, что актеров нельзя беспокоить перед выходом на сцену, на представителей правоохранительных органов его вдохновенные тирады никакого впечатления не произвели. Таня в тот момент сидела в гримерке у Белинды, которая раздобыла-таки подходящий портсигар для Курочкина и теперь вдохновенно соскабливала с него этикетку. Вадим Виленко, повадившийся бегать к ней по поводу без повода, вел по телефону беседу с любимой бабушкой. Бабушка, выросшая среди лесов и полей, по-своему беспокоилась о его здоровье. «Да, бабуля», – говорил Виленко, – «конечно, я помню о можжевельнике. Как только готовлю ужин, так сразу под крышку кидаю пару-тройку ягод. И порядок». «А как же?» «Разумеется, я пью козье молоко». У нас его в бутылках продают. Я знаю, что откос одна сплошная польза». Таня ухмыльнулась. «Бабуля Веленка вряд ли так проста, чтобы верить внуку на все сто. Но все же то, что он глушит пиво и питается в забегаловках, вряд ли приходило ей в голову». «Кончайте базар», – заявил Будкевич, появляясь в дверях и ведя за собой двух типов со средоточными лицами. «Вас тут допрашивать пришли» по поводу ужасного происшествия, которое вчера вечером случилось. «И это серьезно», – добавил он, глядя на своих подопечных со значением. Веленко быстро распрощался с бабушкой и захлопнул крышку мобильного. «А что стряслось?» – первым спросил он, отлепив зад от тумбочки, которую безостенчиво использовал вместо стула. «Что за ужасное происшествие вчера вечером? У нас вроде бы все в порядке». Это был вопрос, а не утверждение, и этот вопрос повис в воздухе. Типы сосредоточенными лицами вышли на середину помещения и представились по всей форме. Фамилии у них оказались подходящими к случаю – Страхов и Бедовчук. Оба были примерно одного роста и смотрели на присутствующих с заведомым подозрением. «Убийство!» – выпалил Будкевич не в силах сдержать эмоции – «Мэра города убили! Романчикову! Валентину Васильевну!» «Она в день премьеры у вас на банкете присутствовала», подсказал тот, который назвался Страховым. Он был приземист, смугл и смотрел из-под густых бровей жгучим цыганским взором. «Мы пришли со всеми артистами побеседовать. Предварительно», включился в разговор Бедовчук. Этот выглядел свежим, сытым и бесстыдно носил живот поверх ремня. Нам важно знать, кто из вас видел ее последним, и что происходило на позавчерашнем банкете, ну и так далее. Это «и так далее» прозвучало особенно устрашающе. Кроме того, в голосе Бедовчука слышались неприятные нотки, наводившие на мысль о казенном доме. Когда Алик объявил, что Романчикова убили, сердце Тани нырнуло куда-то вниз, оставив ее на несколько секунд без пульса и дыхания. Она испугалась так сильно, что это наверняка бросилось в глаза всем присутствующим. Считается, что актеры должны великолепно владеть собой. Однако здесь не сцена, и они играют не роли, а свою собственную жизнь. Белинда бросила на подругу обеспокоенный взгляд и, оставив портсигар в покое, спрятала руки за спину. Взгляд ее сделался задумчивым, а прищур свидетельствовал о напряженной работе мысли. Таня и Веленко набросились на незваных гостей. «Как убили? Когда? Где? Что случилось?» «Ее убили дома, поздно вечером», – быстро проговорил Будкевич. «Ударили по голове, а потом задушили. Ужас какой-то!» Правоохранительные органы в лице Бедовчука и Страхова в два горла цыкнули на несдержанного режиссера, и тот мгновенно заткнулся. Устроился на высоком табурете в углу, И все остальное время сидел на нем с видом орла, которого подселили в клетку к попугаям. Беседа вышла недолгой и сумбурной. Веленко оказался приставучим и все рвался выяснить подробности убийства. Милицейские же, в свою очередь, наседали на актеров, с профессиональной ловкостью вытягивая из них сведения о Романчиковой и ее поведении на банкете. К ней какой-то лысый маленький тип все время приставал вспомнил Веленко, из ваших, из местных. В глаза заглядывал, она его отшила. Таня с замиранием сердца ждала, что осветитель вспомнит о явном интересе, который мэрша проявила к Таранову. Однако тот промолчал. Тогда она подумала о назначенном свидании за чашкой кофе и прикусила губу. Рассказал ли Лешка об этом следователям? Или, может быть, буткевич выложил все как на духу? Она бросила на режиссера испытующий взгляд. После подслушанного ночью разговора она ожидала от Алика чего угодно. Это было странное и гнусное ощущение, какое испытываешь, когда испачкаешь руки и не знаешь, где их вымыть. Кроме того, Таня после банкета злилась на Романчикову, мысленно призывая на ее голову все громы небесные. Теперь ей было как-то не по себе от того, что она думала о человеке плохо, а его убили. «Вы не слышали, чтобы Романчиковой кто-нибудь угрожал?» – спросил Страхов, и их в предвкушении положительного ответа подался вперед. Однако никто ничего такого не слышал, а Белинда с вызовом заметила. «Приехать на гастроли и ухлопать мэра города – это был бы замысел наполеоновского размаха. Мы скромные драматические артисты, выпили вместе с вашей Валентиной Васильевной в честь премьеры. Вот и все!» «Сами подумайте, насколько мы далеки друг от друга!» «Ладно, ладно», – пробормотал Бедовчук, порозовевший от духоты и напряжения. «Не настолько уж и далеки, как вам всем тут кажется». И они с напарником ушли, туманно намекнув на возможность своего повторного возвращения. «Нет, я не понял, у них что-то против нас есть?» – с удивлением спросил Веленко. Его серые глаза распахнулись от изумления этого просто не может быть». «Ты уверен?» – мрачно спросил Будкевич. «Уверен в том, что этого не может быть? Вы еще не знаете всей правды». И тут Таня снова испугалась, точно как в первый раз. Испугалась этих слов, за которыми могло крыться что угодно. Самое ужасное. Вдруг следователи узнали о свидании Таранова с Романчиковой. Вдруг у этого свидания было продолжение. И Лешку уже арестовали по подозрению в убийстве. Она неожиданно почувствовала себя уязвимой, как солдат на поле боя, оставшийся без оружия. «Какой правды мы не знаем?» С вызовом спросила Белинда, словно суфлёр, сообразивший, что без его вмешательства спектакль остановится. Режиссёр сделал глубокий вдох, после чего объявил. «Рысакова собираются арестовать». «Рысакова?» – хором воскликнули Белинда и Веленка. Таня промолчала, потому что от неожиданности потеряла дар речи. «Ага, его родимого, только вот найти не могут, потому что он сбежал». «Какая-то ерунда». Веленка посмотрел на Белинду, словно ища у нее поддержки. Белинда раздула ноздри. «Вадик выбрал меня своим кормчем», – недавно заявила она Тане, – «а я даже не уверена». Хочу ли вообще брать его на корабль? Конечно, это ерунда, тем не менее согласилась она и с тревогой спросила. Алик, а в чем подозревают Рысакова? В убийстве, разумеется. Злобно ответил тот, посмотрев на часы. Публика уже начала собираться. Что мы будем делать, интересно? У нас не хватает актера. Алик, ты сам-то веришь, что Рысаков мог убить Романчикову? Спросила очухавшаяся, наконец-то, Таня. «По-моему, у милиции есть какие-то улики», нервно пояснил Буткевич. «А почему ты решил, что Тихон сбежал?» «Потому что я сам при этом присутствовал. Когда Рысаков опоздал на репетицию, я поехал за ним на машине, а там уже милиция. Я поднялся к нему в номер и увидел, что этот мерзавец уже успел выпить. Для разогрева мозга, вероятно». Когда я сказал, что тут к нему милиция пожаловала, эта сволочь аж позеленела. «Задержи этих типов!» – вопит. «Я никак не могу попасть к ним в руки, а то конец мне!» «Может, он перебрал и не соображал, что делает?» – предложил Веленко. «Он отлично соображал!» Перемахнул через перила балкона и сиганул со второго этажа. Я думал, теперь Костений соберет, а он тут же вскочил и умчался по трамвайным рельсам, как вагон, которому дал пинка под зад какой-нибудь Годзилла. «Но это просто чушь собачья!» – сердито заявила Белинда. «Рысаков, конечно, выпивает. Кто бы спорил. А после карлика-вампира у него случаются порой затемнения в башке. Но задушить мэра города?» «А ты хотела, чтобы он ее загрыз?» – взбеленился Будкевич. «Черт возьми! Я знаю, что он никого не убивал, но ведь подставился!» и теперь этот идиот где-то прячется. Тогда как спектакль начнется, он снова посмотрел на часы. Через 15 минут. Больше всего на свете-то не хотелось убедиться, что с Тарановым все в порядке. Весь вчерашний день она думала о том, что там случилось между ним и Романчиковой, и опять почти не спала. А сегодня в театре Таранов прошел мимо, едва поздоровавшись. Разве удастся вызвать его на откровенный разговор? «Конечно, нет». «Слушай, а подозревают только Рысакова?» спросила Белинда, бросив косой взгляд на подругу. «А ты бы хотела, чтобы подозревали всех скопом копом?» все с тем же гонором спросил Буткевич. «Как мы будем обходиться на сцене без жениха?» «Да он обязательно вернется», убежденно сказал Веленко. «Он же настоящий актер, профессионал. Он вернется во что бы то ни стало». Когда в зале стали неуверенно хлопать, Буткевич принял решение начинать спектакль. Жених главной героини должен был появиться на сцене не сразу, поэтому режиссер пошел на риск. «Придется надеяться на чудо», – угрюмо сказал он Маркизе, которая стояла в коридоре при полном параде и, кажется, собиралась закатить истерику. И тут Курочкин, традиционно болтавшийся неподалеку от жены, радостно закричал. «Чудо уже случилось! Глядите! Вот оно!» Все дружно обернулись и ахнули. В конце коридора, словно монстр из фильма ужасов, возник Тихон Рысаков. Он был весь ободран. Рубашка, застегнутая на одну пуговицу и вытащенная из штанов, болталось словно рубище. Синяк волшебным образом переместился из-под левого глаза под правый. Чуб стоял с щеточкой. Таня, которая только что закончила переодеваться и вышла из гримерки, аж подпрыгнула от неожиданности. «Алик?» – спросила Белинда, следовавшая за ней. «А ты уверен, что перед побегом Тихон принял именно 50 граммов коньяка, а не литр 50? Мне знакомо это выражение в его глазах. По-моему, он пьян в сосиску». Как бы подтверждая ее умозаключение, Рысаков двинулся прямо на них. Не дошел, свернул в грим уборную и захлопнул за собой дверь. Маркиза рванула было за ним, но Будкевич решительно преградил ей путь. «Подождите, не трогайте его. По-моему, он на автопилоте. Лучше на него сейчас не влиять. Извне». Спектакль начался и шел, как полагается, до того самого момента, когда жених главной героини должен был появиться в гостиной. На сцене в это время находились Таранов, Курочкин и Таня. Последняя с ужасом ждала появления Рысакова, совершенно не представляя, чего от него можно ожидать. Через минуту выяснилось, что ничего хорошего. Рысаков вывалился на сцену, одетый кое-как, все с той же прической канадский газон и с огромным синяком, наливавшимся сливовым соком. В публике робко засмеялись, Таранов, который уже знал об истории с побегом, но до сего момента не видел блудного сына живьем, от изумления даже закашлялся. Чтобы хоть как-то сгладить впечатление от жуткого синяка, он решил это дело как-то обыграть и дать понять зрителям, что все так и было задумано. Высоко подняв брови, он всплеснув руками и громко спросил «Боже мой, Эсмонд, что случилось? Что с твоим лицом?» Об дверь ударился. Мрачно ответил Эсмонд и пристально поглядел в зрительный зал. «В этом городе кошмарные сквозняки!» Буткевич за кулисами громко хрюкнул, а Таня поскорее взяла инициативу в свои руки. К огромному облегчению всей трупы текст из Рысакова не выветрился. Впрочем, по ходу дела он вставлял в него свои собственные реплики, которые наверняка поставили бы в тупик автора пьесы. Из-за того, что Рысаков был пьяный и дико забавный, публика активно на него реагировала. Почувствовав этот отклик, тот и вовсе распоясался. Всем своим, впрочем, было ясно, что он не до конца дает себе отчет в происходящем. Спектакль забуксовал в тот самый момент, когда Курочкин понял, что портсигар, купленный вместо исчезнувшего, и врученный ему Белиндой прямо перед спектаклем вновь таинственным образом испарился. Стоит заметить, что в пьесе эта вещица играла кое-какую роль, и о ней обязательно нужно было сказать со сцены. Не обнаружив портсигара в своем кармане, Курочкин по-настоящему растерялся и теперь тупо хлопал себя по бокам, не в силах поверить, что реквизит стырили практически у него из рук. «Чего? Холодно вам, папа?» Нагло спросил Эсмонт, который с самого начала не отличался английской вежливостью. «Может, камин затопить? У вас есть камин? А то, глядите, в квартиру без камина не поеду, и на дочке вашей не женюсь. Я вообще жениться больше не хочу!» Добавил он явно от себя лично. «На кой хрен мне в четвертый раз хомут на шею вешать?» Таня не растерялась, легонько стукнула офигевшего жениха по плечу и сказала. «Кончай дурить, милый!» Папа ищет портсигар, который всегда носит с собой. Между прочим, это семейная реликвия. «Тогда пусть у жены своей спросят», – с нехорошей улыбкой откликнулся Эсмонт. «Мама сегодня неважно себя чувствует», – поспешно перебила его Таня. «У нее слабое здоровье». «У неё не поверил Эсмонт, явно имея в виду Яблонского. «Да это же не женщина, а охотница за крокодилами». Таранов повернулся к залу спиной, притянул к себе Рысакова и шепотом сказал прямо ему в нос. «Прекрати нести от отсебятину, сволочь!» Курочкин поспешил ему на помощь. «Дорогой смонт спросил он елейным голосом. «Не хочешь ли ты выпить? Могу предложить тебе...» Он не успел докончить фразу, потому что Рысаков вывернулся из-под руки Таранова и во всеуслышание заявил. «Хочу кусаться». Произнесено это было с большим чувством. находившееся в страшном напряжении Таня, звонко рассмеялась. Судя по всему, карлик-вампир стал для Рысакова эдаким мистером Хайдом, который время от времени являл миру свой звериный оскал. Стало ясно, что Тихона следует удалить со сцены, и Будкевич приказал дать занавес. За кулисами героя дня уже ждали. Не только взбешенная трупа во главе с Яблонской, нацелившаяся задушить негодяя собственными руками, но и те самые оперативники, которые упустили его утром. Они немедленно взяли Рысакова в коробочку и сообщили, что после окончания спектакля он поедет с ними. Тот мгновенно сдулся, паник и позволил Белинде немного поколдовать над своим лицом. Несмотря на опасения режиссера, Спектакль Тихон играл, но задор в нем погас, и он едва справился с ролью. Остальные актеры старались изо всех сил, Таранов блистал, Анжела была хороша, как никогда. Пропажу портсигара удалось компенсировать, заменив его серебряной пудреницей Маркизы. Рысакова действительно увезли после спектакля. Поначалу актеры дружно возмущались, заявляя, что это произвол и насилие. До тех пор, пока не услышали, как Рысаков жалобно сказал, ни к кому конкретно не обращаясь. Я не хотел причинять ей вред. Она была красивой женщиной. Курочкин крякнул от неожиданности. Анжела Прохорова прижала ладони к щекам. Таранов негромко выругался. Перепуганный Будкевич принялся звонить в Москву каким-то влиятельным приятелям и знакомым, которые могли бы помочь в создавшейся ситуации. Труппа была деморализована. Больше всего удручало отсутствие достоверной информации. Каким образом Рысаков мог вчера вечером оказаться дома у Романчиковой? Неужели он действительно напал на нее и задушил? Но за что? Добравшись до гостиницы, Таня затащила Белинду в свой номер и срывающимся голосом поведала страшную тайну. На банкете Романчикова назначила Лешке свидание. На следующий день они должны были встречаться в каком-то кафе. Лёшка согласился, потому что Алик на этом настаивал. Хотел с его помощью заключить какой-то денежный контракт. «Я знаю», – мрачно ответила Белинда. «Я видела твоего Лёшку с Мершей, когда бегала по городу в поисках подходящего портсигара. Они ворковали за столиком, как два голубя. Их кто угодно, кстати, мог видеть, потому что они выбрали лучшее кафе на главной улице города». Таня закусила губу и нахмурилась. «Естественно, Таранов чувствовал, что понравился Мэрше», заметила Белинда, и, конечно, захотел, так сказать, поиграть мускулами. «Так что не ревнуй». «Как я могу ревновать к женщине, которую убили?» Возмущенно воскликнула Таня. «Я не ревную. Я беспокоюсь за него. Вдруг милиция ничего не знает о том, что он с Мэршей встречался на следующий день после банкета, а потом кто-нибудь на него донесет». И Лёшку арестуют, как Рысакова. Может, и не арестуют, если Тихон во всём признается. Впрочем, вздохнула она, я уверена, что этот идиот никого не убивал. Это бред его пьяного воображения. Ну, сама подумай, зачем было Романчиковой впускать его в квартиру, даже если он припёрся? И откуда он мог знать, где она живёт? Сердце подсказывает мне, что его завтра выпустят».